Клик. На гном мимо руднике, отдалённом от анкморпоргского суглинка на многие мили, один очень суровый звеньевой гном, что было силу, ударил по своей лопате, призывая к молчанию и произнёс примерно следующее. «Я хочу, чтобы в одном вопросе у нас была абсолютная ясность, так? Если еще ещё один? подчеркиваю, хотя бы ещё один, так? Хотя бы ещё один раз я услышу от вас» поганых украшений для лужайки какой-нибудь хи-хи-хо-хо, то начинаю работать топориком с двойным лезвием, так? Мы с вами гномы, так? Вот и ведите себя, соответственно. Хватит нам игр в эти снежки. Клик. Господин Топотун пропрыгал на вершину дюны и зорко обозрел окрестности, затем юркнул в обратном направлении. «Не души», — доложил он, — «людей больше нет». Остались одни руины. Мы с вами стоим на пороге нового мира, вдруг произнес кот. Мира, где все животные, независимо от породы и размера, будут жить сообща, соблюдая принципы. Утенок крякнул. Утенок сказал, перевел господин Топотун, что стоит попробовать. Если проявим подлинную мудрость, то даже можем преуспеть. За мной! Но внезапно его бросило в дрожь. В воздухе повисло нечто, отдаленно напоминающее статическое электричество. Небольшой откос песчаных дюн заколыхался, точно подернутый знойным маревом. Во второй раз крякнул утенок. Господин Топотун сморщил нос. Все умные мысли вдруг куда-то подевались. «Так, утёнок, значит, сказал...» — с заминкой произнес он. «Сказал, что... значит, сказал утёнок. Утёнок сказал... Кря-кря?» Кот тем временем внимательно присматривался к мыши. «Мяу!» – изрек он. Мышь затряслась от ужаса. «Писк!» – отозвалась она. Кролик нерешительно сморщил нос. Утенок покосился на мышь. Кот уставился на кролика. Мышь воззрилась на утенка. Утенок стрелой ушел в небо. Кролик неожиданно стал. Господином быстрое песчаное облачко. Мышь шмыгнула в дюны. И в первый раз... После долгого перерыва, ощутив настоящий прилив счастья, кот припустился за ней следом.